День действительно был изумительный. На небе не облачко. Но солнце уже не летнее, жаркое, а осеннее, мягкое и застенчивое. Неподвижно застыли высокие сосны, не шелыхнется ни одна ветка. Утренний иней растворился в прозрачном воздухе, пропитанном свежей, но нисколько не зябкой прохладой. И только ледок на застывших лужицах, хрустя под ногами, напоминал о близкой зиме. — А у нас еще совсем тепло, — вздохнула Надя. — Да, у нас тепло, — повторила Наташа, и тоже вздохнула. — Замерзли бедные, — посочувствовала Люба. — Так ли уж тепло, не знаю. А дождь наверняка моросит, и грязюка везде. «Хватит агитировать», — оборвала ее Надя. «Ехала бы на Северный полюс, там дождя не бывает. Круглый год сухо». «Надо будет, и ты поедешь», — спокойно сказала Люба. Теперь уже Наташа постаралась притушить спор. «Куда пойдем, девочки?» «Куда глаза глядят?» — буркнула Надя. Наташа словно не заметила ее реплики. «Пойдемте на скалу. Мы давно там не были». Из-за угла навстречу им вышли двое. Наташа сразу узнала их. Это они несколько дней назад вели спор в автобусе о том, что важнее, наука или искусство. Наташа часто мысленно возвращалась к их разговору и каждый раз находила новые и все более веские доказательства правоты Николая. Она запомнила, как звали парня с проницательными серыми глазами, который вступился за нее и так сердечно ей улыбнулся. И сейчас Наташа подумала, как было бы хорошо, если бы они были знакомы, и можно было бы идти вместе с ними и продолжать тот интересный спор. Они тоже, по-видимому, узнали Наташу. Товарищ Николай, шедший впереди, небрежно коснулся рукой козырька кепки из-под которой выбивалась волнистая золотая прядь, и отрывисто бросил «Привет!». Николай пристально посмотрел на Наташу, но ничего не сказал и посторонился, уступая подругам дорогу. Через несколько шагов Надя оглянулась и прыснула. «Стоит! Загляделся!» Наташе очень хотелось оборвать ее, но она промолчала. «На краю скалы...» росли две небольшие косматые сосенки. Наташа прислонилась к темному шершавому стволу. Внизу блестела вызолоченная солнцем река. Наташа знала, что у подножья скалы по узкой террасе проложена дорога, но сверху дороги не было видно. Казалось, отвесная скала уходит в воду, и это создавало ощущение неизмеримой глубины. Отсюда, с метровой высоты, не были различимы ни рябь волн, ни завихрения струй, поверхность реки блестела, как отполированный металл. Лавина воды, сжатая нависшими над ней скалами, ныряла в ущелье, будто зверь, в прыжке, выгнувший спину. Издалека доносило гудящий рокот порога, но казалось... что это здесь глухо рычит река, озлобленно и неукротимо круша, сдавившие ее каменные кручи. Притихшая и потрясенная стояла Наташа. За ее спиной переговаривались о чем-то Надя и Люба. Наташа не слышала их. Немыслимой и даже кощунственной представлялась дерзость людей, подступивших к реке. Но ведь это будет! Наташа знала, что будет. Она даже видела в фойе клуба картину. На картине все выглядело удивительно просто. Серая плотина, похожая на ларь со скошенной передней стенкой, втиснулась между коричневыми скалами. За ней покоилось плоское синее море, отделенное голубой полосой от клубящихся белых облаков. По гребню плотины были расставлены с равными интервалами игрушечные красные автобусы. Они, наверное, двигались, но на картине это не было заметно. Наташа долго стояла перед картиной и слышала, хвалили художника за то, что он совершенно правильно изобразил будущую гидростанцию. Наверное, это так и было. А может быть, все уже сделанное, уже осуществленное, всегда кажется простым. Может быть, когда станция будет построена, она, Наташа Дубенко, сама увидит, что художник был прав. Может быть. Но сейчас она с этим не согласна. Впрочем, это несущественно, согласна она или не согласна. Не она строит станцию. Она продает билеты в автобусе. Надя дернула ее за рукав. ужинать тебя сюда принести или домой придешь наташа посмотрела на нее отсутствующим взглядом потом очнувшись улыбнулась и сказала пойдемте теперь куда еще наташа даже удивилась ненужности вопроса вниз к реке надя кажется собиралась поспорить потом махнула рукой и пошла за подругами неподалеку от сосенок Пролегала ложбинка узенькой, плотно утоптанной тропки. Она круто обрывалась в расщелину, рассекавшую скалу до самого низа. По-видимому, проложили тропку мальчишки-рыболова. На выходе из ущелья хорошо бралась рыба, и не только хариусы или ельцы, но и ленки, и таймени. Попадались и осетры. Напрямую через скалу, Поселок было ближе вдвое, а то и втрое. Расщелина уходила вниз почти отвесно. Но даже и на этой круче, на каждом едва заметном выступе, росли деревья, осинки, березки, ели. Тонкие и узловатые на скудной, несытной почве, но росли. Тропка петляла от деревца к деревцу, местами терялась в кустах багульника, лепившихся между деревьями. «Да вы ошалели!» — воскликнула Надя. Тут и костей не соберешь!» Одна Люба нисколько не оробела. «Держись за землю, не упадешь!» — сказала она, и осторожно лицом к откосу начала спускаться, придерживаясь за стволы деревьев и выступы скалы. Наташа последовала за ней. «Носит вас окаянных!» Тут и туфли все дерешь, запричитала Надя, но тоже поползла вниз. — Наденька, хватайся с оглядкой, — крикнула ей Люба. — Тебя не каждая лисина выдержит. На самом трудном участке спуска чья-то заботливая рука протянула от ствола к стволу толстый железный провод. «Надька — Надька! — окликнула Люба далеко отставшую подругу. И тут для тебя постарались, а ты все ноешь. Так подшучивая друг над другом, хотя временами у каждой сердце уходило в пятки, добрались до подножья скалы. Осталось только перебраться через ручеек, журчавший между обломками. Осилили и это препятствие. В общем, спустились все благополучно. Только Наташа порвала чулок. — Бог шельму метит, — сказала Надя. — Ты зачинщица. — Это полбеды, — отшутилась Наташа. — Если бы ты чулок порвала, жила бы сосвету. И пока Надя подыскивала подходящий ответ, перебежала дорогу и спустилась по каменной осыпи к самой воде. — Вода-то, вода-то какая! Черная и прозрачная. Здесь, внизу, река была еще шире и грознее. темный подсвет каменного дна, волны кипели белыми гребнями. Просвет между теснившими реку скалами вверху как бы сужался, и берега казались уже не отвесными, а нависшими над водой. На противоположном правом берегу сооружали бичевник, дорогу вдоль подножья скалы, и страшно было за людей, водивших крошечные самосвалы и бульдозеры. «Теперь наверх полезем?» — спросила Надя. «Теперь к переправе. Сядем на автобус и вернемся в поселок с другой стороны. Таким образом совершим кругосветное путешествие». «Испортила тебя, Наташка, ответственная должность», — не утерпела и тут Надя. «Смотри, девка, ходить разучишься». До переправы было рукой подать. Дошли быстро. Надоело только увертываться от машин на узкой дороге. Настройки стройке шоферы тихо ездить не умеют и к пешеходам особого почтения не проявляют. Завидев человека на дороге, шофер еще метров за сто дает отчаянный гудок, и а дальше уже дело самого пешехода позаботиться о своей безопасности. И тут самое уместное сойти на обочину. Так обычно все и делают. Так поступили бы и Наташа, и Люба, и Надя. Но у бичевника нет обочин. С одной стороны скала, с другой круто уходящий в воду откос каменной наброски. И три подружки, увидев самосвал, летящий навстречу, или услышав зычный гудок за спиной, резко перебегали на другую сторону дороги. Машины шли часто. И потому путь девчат пролегал не по прямой, а зигзагом. Когда уже до переправы и спасительного распадка возле нее осталось совсем недалеко, незадачливых путешественниц атаковали сразу два самосвала с фронта и с тыла. Надя взвизгнула, и первая метнулась к откосу. Люба и Наташа тоже не промедлили, а помнились только у самой воды. Пропустив самосвалы, выбрались на дорогу и ударились бегом. Надя далеко опередила подруг. Наташа и Люба догнали ее только у самого причала и повисли на ней смеющиеся и запыхавшиеся. Занятые своей шумной возней, девушки не услышали шагов. И только когда сильные руки стиснули их в охапку, все трое разом вскрикнули, каждый на свой лад. Надя с испугом, Люба с сердцем, Наташа с удивлением. Испугались хохотушки. Федор Васильевич, какой вы право, жеманно протянула Надя. А подруги ее смотрели на своего бригадира молча. Люба с улыбкой, но все еще сдвинув брови, а Наташа даже не пыталась скрывать, что обрадована нежданной встрече. И беглянка наша тут. «Давно не виделись», — сказал Федор Васильевич, здоровый, за руку с Наташей. По улыбке его и по тону Наташа поняла, что он рад ее встретить снова здоровой, оживленной, веселой. В этом, конечно, не было ничего неожиданного. Она всегда знала Федора Васильевича как человека душевного. И все-таки ее как-то по-особому тронуло его искреннее участие. Хотя она никому не призналась бы в этом, да и себе не могла бы объяснить, почему так тронута его отзывчивостью. — К нам на правый берег собрались? — спросил Федор Васильевич, обращаясь как бы ко всем, но глядя по-прежнему на одну Наташу. — Просто погулять вышли, — ответила Наташа. — Нормы сдаем по альпинизму, — вставила Надя. — А я думал, к нам. — У нас сегодня в клубе редкое собрание. Вечер поэзии. Встреча с поэтами. Стихи читать будут. — Я знаю, — воскликнула Надя. — Помнишь, Люба, третьего дня к нам на участок чернявенький такой приходил? — Это не поэт, это корреспондент, — возразила Люба. — Жаль, — вздохнула Надя. — А с виду совсем настоящий поэт. — Как это ты определила? — Как? — Сразу видно. Высокий, черный и кудрявый. Интерес к поэзии на лицо улыбнулся Федор Васильевич. Так как же, девушки, поехали? Вон и катер за нами идет. Конечно, поехали. Воскликнула Надя. Надя с Любой снова заспорили не то о поэзии, не то о поэтах. Федор Васильевич некоторое время с интересом прислушивался к их перепалке. Потом обернулся к молча стоявшей Наташе. — Новая работа по сердцу? Наташа покачала головой. — Какая это работа, Федор Васильевич? Скорей бы к вам обратно. — Если обратно, то не ко мне. Сам ухожу. Надя сразу подскочила к Федору Васильевичу. — Куда уходите? — Переводят на другую работу, — уклончиво ответил Федор Васильевич. Она составляете? Могу и вас прихватить. Нет, мы серьезно. Если по-серьезному говорить, то признаюсь, еще как следует не представляю, что это за работа меня ждет, Знаю только, что снова на коня садится. На коня? Да, на трактор или на бульдозер. Счастливый вы мужчина, сказала Наташа. Она не завидовала Федору Васильевичу. Конечно, нет. Это была не зависть. Просто было огорчительно и обидно сознавать, что ее труд менее ценен и менее нужен. Она привыкла мерить достоинство человека мерой его труда. Ей стало тоскливо и расхотелось идти на вечер. — Не пойду я, девочки, в клуб. Куда я в таком виде? — показала она напорванный чулок. — Опять не слава богу! — взметнулась Надя. «На день мои», — предложила Люба. Наташа отказалась. Подруги настаивали. Но в это время по дороге, ведущей из распадка, спустился автобус и, развернувшись, встал возле причала. Здесь была конечная его остановка. Из автобуса выглянула пожилая женщина в теплом сером платке с кожаной сумкой на шее и подозвала к себе Наташу. «Они о чем-то переговорили». И на причал Наташа вернулась уже с кондукторской сумкой через плечо. — Зря и спорили, — сказала она подругам. — Пришлось подменить. Ей надо ребенка в больницу вести. До свидания, Федор Васильевич. Она побежала к автобусу и уже на бегу крикнула. — Когда домой вас повезу, расскажите, какие были там поэты, кудрявые или лысые. — Я тоже не поеду, — сказала Люба. Но тут Надя подняла такой шум, что Любе пришлось согласиться на поездку. Автобус забрал пассажиров, доставленных катером, и, дав гудок, пополз в гору. Наташа помахала подругам из окна. Люба стояла насупившись, сердясь на себя, что поддалась уговорам и поступила вопреки своему желанию. Надя откровенно кокетничала с Федором Васильевичем, неохотно отвечавшим на ее вопросы. И что она к нему прилипла, — сердито думала Люба. Но Надю меньше всего беспокоили укоризненные взгляды подруги. Спускаясь по крутому трапу, она споткнулась, и Федору Васильевичу пришлось поддержать ее. При этом Надя так искренне ахнула и так мило покраснела, что Федору Васильевичу и в голову не пришло заподозрить ее в чем-либо, кроме опрометчивости. Сама Надя с удовольствием повторила бы свою невинную хитрость, но больше к тому не представлялось случая, и она пожалела, что Федора Васильевича не было с ними, когда они спускались по крутому склону. Причал правого берега был расположен значительно ниже, и скорость катера увеличивалась, стремительным течением реки. Низовой ветерок, еле заметный на берегу, здесь, на воде, обжигал лицо и пронизывал насквозь. Укрыться можно было только за узенькой будкой штурвального. Девчата привалились спиной к будке, а Федор Васильевич заслонил их с наветренной стороны. Надей тут ухитрилась встать как можно ближе к нему, это оправдывалось теснотой и непогодой. Но все старания ее завязать оживленный разговор остались безуспешными. Федор Васильевич отвечал односложно, нехотя. Надя попыталась напомнить ему забавную историю про вынужденную поездку Демьяныча в Ленинград, о которой слышала от Любы и Наташи. Но и этот маневр ей не удался. Федор Васильевич сказал только, что в войну и не такое случалось, и разговор снова оборвался. Надя исчерпала всю свою изобретательность, и остаток пути проехали молча. Когда поднимались с палубы катера на причал, у Нади был отличный случай еще раз споткнуться, но она не решилась. И на этом берегу автобус дожидался катера. Это было очень кстати, потому что все трое изрядно продрогли. Федор Васильевич взял три билета до клуба «Строитель», и Надя снова повеселела. Но когда вышли из автобуса, Федор Васильевич провел их до угла, показал, как пройти в клуб и распрощался. — Федор Васильевич, вы же в клуб собрались, — с огорчением воскликнула Надя. — Там сегодня молодежный вечер. Стариков не пускают, — отшутился Федор Васильевич. — Нет, серьезно, — продолжала настаивать Надя. И тогда Федор Васильевич ответил серьезно. — Не могу, девушки. Демьяныч у меня болен. Надо накормить, напоить его. Как-нибудь в другой раз. До свидания. Надя проводила его взглядом, и когда он скрылся за углом, сказала с обидой. — С Наташкой пошел бы. Кузьме Сергеевичу Набатову сопутствовала репутация человека решительного, действующего твердо, без сомнений и оглядок. Известно было правда, что он часто говаривал Семь раз отмерь, один раз отрежь. Но так как он продолжал пословицу словами Но отрежь начисто, а еще лучше Отруби, то все работавшие под его началом полагали, что насчет семикратного отмеривания сказано лишь для красоты слога. И вряд ли кто предполагал, что свои решения вынашивал он в длительных, трудных размышлениях и раздумьях. Во всяком случае, никто из собравшихся в порткоме на экстренное, никакими планами не предусмотренное заседание, не мог допустить и мысли, что Кузьма Сергеевич Набатов, как всегда подтянутый и чисто выбритый, провел трудную, бессонную ночь. Вчера вечером пришла телеграмма. Начальник главка требовал выслать проект организации работ по зимнему перекрытию. Телеграмма была предельно ясна в своей лаконичности и в то же время загадочна. По ее тексту нельзя было определить, Как же относится руководство Главка к самой идее Набатова? Но догадаться было нетрудно. Достаточно было вспомнить недавний разговор с представителем Главка Кругловым. И Набатов не тешил себя никакими иллюзиями. Только опираясь на единодушное мнение всего коллектива стройки, мог Набатов отстаивать свои позиции. Но будет ли мнение единодушным? Именно эта тревожная мысль и заставила Кузьму Сергеевича провести ночь без сна. Конечно, не оппозиция Евгения Адамовича и двух-трех заведомых его единомышленников тревожила Набатова. Волновало, как отнесутся к его замыслу опытные инженеры и рабочие, ветераны гидростроительства, люди, покорившие уже не одну реку. Признают ли они оправданным и обоснованным риск, наличие которого он и сам не станет отрицать? Или же их опыт подскажет более осторожное решение, не противоречащее традициям, проверенным практикой? Перевалов, разговаривая с Набатовым, в то же время радушно здоровался с каждым входящим в кабинет и делал пометки в лежавшем перед ним списке. Собирались дружно, В просторной комнате становилось тесновато. Не хватало стульев, и пришедшие последними устраивались на подоконниках. Пришли все, кроме твоего заместителя, сказал Перевалов Набатову. Будем начинать. Набатов из-под лобья оглядел собравшихся. Решил отсидеться, не выйдет, сказал он вполголоса и снял трубку. Кабинет Калиновского — Евгений Адамович, мы вас ждем. Евгений Адамович, видимо, стал отговариваться, потому что Набатов насупился и сказал строже. — С делами шестого участка разберетесь позднее. Сейчас прошу прийти в портком. Вы должны присутствовать на обсуждении. Инженеры, понимающе переглянулись. Все хорошо знали, о чем пойдет речь. Через несколько минут вошел Евгений Адамович. Он снял пенсне и, протирая запотевшие стекла, окинул присутствующих близоруким, недоверчивым взглядом. На его узком бледном лице, которому коротко подстриженные черные усики придавали несколько фотоватый вид, застыло выражение учтивой предупредительности. Сесть было негде. Перевалов принес исприемный стул и усадил Калиновского возле стола рядом с Набатовым. «Мы собрались, чтобы посоветоваться», — начал свою речь Набатов. «Все мы гидростроители, настоящие гидростроители, и противник у нас настоящий. Река крутая и строгая, и створ трудный, ни острого, ни удобного берега. Чтобы зацепиться за дно, надо начинать с перекрытия реки. Начинать с того...» Чем обычно заканчивается сооружение гидроузла? По проекту река перекрывается летом, но нам надо выгадать год. Выход один. Начинать перекрытие зимой, со льда. Набатов говорил неторопливо, давая каждому время обдумать сказанное. Не мне вам объяснять, что дело это сложное, трудное и рискованное. Чтобы подготовить котлован для первой очереди бетонных работ, надо перекрыть две трети русла реки. Никто и никогда даже не пытался перекрывать такую могучую реку зимой со льда. Не было такого в практике мирового гидростроительства. Но у нас нет другого выхода. Либо мы перекроем реку зимой, выгадаем время, и дадим через два года первый ток, либо либо надо согласиться с мнением главка нашу стройку поставить на прикол и форсированно строить тепловую станцию. Позвольте, Кузьма Сергеевич, перебил Набатова-Калиновский. Это не просто мнение главка. Насколько мне известно, это постановление коллеги министерства. Вам плохо известно, резко ответил Набатов. Пока что только проект постановления. И последнее слово здесь наше. Сумеем доказать, что дадим ток через два года? Наше возьмет. Не сумеем? Проект станет постановлением. А мы все бывшими гидростроителями. Обстановка, полагаю, ясна?